от одиночества к уединению. Американская поэтесса Мариан Мур как-то написала, что лучшим лекарством от одиночества является уединение. Что она имела в виду? Какова разница между одиночеством и уединением? Одиночество тема далеко не новая равно как и избавление от одиночества. Живший в 17 веке философ Блес Паскаль в своем труде мыслей заметил, что шуты при дворе появились для того, чтобы избавлять королей от одиночества, ибо слишком погруженный в себя король становится тревожным и раздражительным. И потому, считает Паскаль, вся современная культура представляет собой гигантское развлечение, оберегающее нас от одиночества и мыслей о себе. Сто лет назад Ницше написал нечто созвучное. Когда мы одиноки и спокойны, то боимся услышать чей-то шепот, а потому мы ненавидим тишину и бросаемся в водоворот публичной жизни. Нельзя начинать свое исцеление или продвижение к своей духовности, не имея достаточно ясного представления в отношении самости. Чтобы получить его, требуется уединение. То есть внутреннее психическое состояние, при котором человек полностью предоставлен самому себе. Далее приведено несколько ситуаций, с которыми он обязательно столкнется на своем пути от одиночества к уединению.